Глава сорок шестая Сайлос лежал лицом вниз на холчевой подстилке посреди комнаты и ждал, когда свежие раны на спине хоть немного обветрятся. Сегодняшняя процедура самобичевания и умершления плоти утомила его. Голова кружилась, он еще не снял подвязку шипами и чувствовал, как по внутренней стороне бедра стекает кровь, но он не находил в себе оправдания и потому не спешил снимать подвязку. Я подвел церковь. Что еще хуже, я подвел самого епископа. Сегодня у епископа Оренгороса особый день. Пять месяцев назад епископ вернулся со встречи в обсерватории Ватикана, где узнал нечто такое, после чего сильно изменился. Несколько недель он пребывал в депрессии, а потом поделился новостями с Сайлосом. «Но это просто невозможно!» — воскликнул Сайлос. «Я отказываюсь верить!» «Это правда!» — сказал Оренгороса. «Сколь не кажется невероятным, но это истинная правда!» Всего через шесть месяцев. Слова епископа страшно напугали Сайлоса. Он много молился за него, но даже в те черные дни его вера в Бога и путь... Ни разу не была поколеблена. Лишь через месяц спустя он узнал о том, что сгустившиеся над ними тучи чудесным образом развеялись и впереди вновь забрежил свет надежды. Божественное вмешательство, так называл это Оренгороса, впервые за долгое время епископ смотрел в будущее без страха. Сайлос, шепнул он, Господь осенил нас своей благодатью, дал возможность защитить. Путь. Наша битва, как и все остальные битвы на свете, требует жертв. Ты готов быть солдатом Создателя нашего? Сайлос рухнул на колени перед епископом Оренгоросой, человеком, подарившим ему новую жизнь, и сказал, «Я всего лишь овца в стаде пастыря нашего. Веди меня туда, куда велит сердце, и я пойду». Когда Оренгорос описал все открывшиеся перед ним возможности, Сайлос окончательно уверовал в то, что это дело рук и промысла Божьего. «Чудесная судьба». Оренгороса связал его с человеком, который предложил этот план. Человек предпочел назваться учителем. И хотя Сайлос ни разу не видел учителя, говорили они только по телефону, он благоговел перед ним, был потрясен глубиной его веры и широтой власти, которая распространялась, казалось, на всех и вся. Учитель, как представлялось Сайлосу, знал все — У него везде были глаза и уши. Откуда он получал всю информацию, Сайлос понятия не имел. Но и Оренгороса очень верил в учителя и вселил в Сайлоса тоже чувство. «Делай то, что говорит тебе учитель. Исполняй каждую его команду», — внушал епископ Сайлосу. «И тогда мы победим! Победим!» И вот теперь Сайло смотрел на голые деревянные полы кельи и понимал, что победа ускользнула у них из-под носа. Учителя обманули, краеугольный камень оказался ложным следом, и все надежды пошли прахом. Сайласу хотелось позвонить епископу Оренгороси и предупредить его, но на сегодня учитель распорядился перекрыть все каналы прямой связи между ними, ради нашей же собственной безопасности. И вот, наконец, уступая нестерпимому искушению, Сайлас встал на ноги и поднял валявшийся на полу сутану, достал из кармана мобильник и, потупившись от смущения, набрал номер. Учитель. — прошептал он. — Все пропало. И затем поведал всю правду о том, что произошло. — Слишком уж быстро ты теряешь веру, — ответил ему учитель. — Я только что получил неожиданные и весьма приятные для нас известия. Тайна не утеряна. Жак Соньер перед смертью успел передать информацию. Скоро позвоню, жди. Работа наша еще не завершена.